Вы слушали повесть Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1997 год.